Рыва сделал большой глоток из рога и передал его волку. «Хорошо!» – прошипел, тут утирая дикие рыжие усы. «Теперь, парни, послушайте мою историю. Было это совсем давно, когда меня только и приняли еще в дружинники к князю. Конных лучников тогда среди нас не было, вот старики не дадут обмануть». их брат, какие мы тебе!» – возмутился Добросвет. — Ладно, молодцы, ладно, — примирительно замахал ладонями рыба. — Да слушайте только, спасибо скажете. Кто не верит, кто? Вот в ту пору вся дружина до одного воина пешей была. Гости пили и внимали рассказу боевого товарища, тихонько посмеиваясь. Хмель ударял в голову. Сердцам было весело, языки мужчины обволакивала горьковатая сладость меда. Маленький римлянин сидел неподалеку от них в прежней задумчивой опозе, упершись спиной в хвойное дерево. Пальца амбра плели из длинных бурых узелки и фигурки животных. Мальчик не слушал рыбу. Новое занятие увлекло его, и он отдался ему целиком. И волга насвистывала в ветвях. «Фью-ли-ули!» хорошо», — подумал малыш, перекусывая соломинку. «Как спокойно сегодня». Поймать бы только эту желтую проворную птичку. Как приятно должно быть немного подержать ее в руках, а потом отпустить». Он поднял лицо и попробовал повторить пение Иволги. «И вот тогда на нас выскочили авары!» Неожиданно громко воскликнул рыба, Сделав паузу, он машинально добавил. «А мы, дурни, думали, что там в засаде римляне!» «Оказалось это...» Рыжий старшина прищурился и умолк, заметив не бегущего дозорного. «Были наши славные союзники, затащи их в мир мердухе». «Ну так и что дальше?» — нетерпеливо спросил сын Волка. «Подожди, сынок!» — резко ответил Рыва. «Потом, ради перона!» «Почему он опять кричит?» — подумал Амбр. Он поднял свои большие ореховые и немного удивленные глаза на Рыву, а затем быстро перевел взгляд в сторону, туда, куда смотрел варвар. Мальчик сразу узнал в бегущем человеке одного из молодых скифов, Видно было, что тому больше не по силам передвигаться с прежней скоростью. Парень едва перескакивал через коряги и ямки. «Бедняга!» — пожалел мальчик бегущего. «Зачем он так торопится?» «Что стряслось, Дар?» — заорал рыжий вожак. «Рыва! Беда! Беда!» — закричал юноша с хрипом. «Что там еще?» — недовольно пробурчал волк. «Неужели нельзя и оставить старых друзей в покое? Какая еще может быть напасть? Неужели горит лес или, может, Дунай вышел из берегов?» Рыжебородый старшина поднялся с недовольным выражением на лице. Резким движением руки он приказал молодому воину подойти ближе. Тот бросился вперед неровным бегом утомленного человека. Он ловко обходил деревья, но двигаться было ему тяжело. Мягкая лесная земля стонала и похрустывала под одеревеневшими ногами юноши. «Зачем его сюда принесло?» – подумал Амвр с любопытством. «Ведь еще вчера он ушел с дозорными, и до ночи его не ждали. Может, и правда что-то произошло?» Мальчик не хотел гадать, он решил понять, насколько это было ему по силам, о чем спешил сообщить дар. «Отдышись и расскажи», — повелительно произнес Рыжий. «Не зря, небось, снесся сюда, словно о диком огне предупредить». «Ой, хуже!» — вырвалось из груди гонца. Он согнулся, упершись ладонями в колени. Дыхание юноши было тяжелым. «Боги видят, нашей вины никакой нет!» Амвр с нескрываемым любопытством следил за происходящим. Все склавины повскакивали с мест и собрались вокруг прибежавшего со стороны заката человека. Хмель и ленность, казалось, сошли со всех. Люди молча ждали, пока посланец придет в себя. «Теперь говори, Дар», — произнес Рыва и сжал губы. «И все по порядку, говори, и без этого твоего... Ой, беда, да ох, несчастье!» Но... Парень разогнулся, по рябому округлому лицу струйками катил пот. Выгоревшие до золотистого цвета волосы Дара были мокрыми. Просящее выражение застыло на лице молодого воина. Ему дали воды. Он большими неровными глотками опустошил деревянную флягу и вздохнул, утирая пот со лба и щек. Он, наконец, мог говорить. — Братья, мы были в дозоре у реки, — начал юноша с прежней хрипотцой, — когда заметили князя Рада Госта. Совсем близко. Со своими людьми он готовился напасть на римские корабли. Там, — дар нервно махнул в сторону Дуная, — плывут два вражеских судна. А сил у наших было до 200 дружинников, если мы не ошиблись, и все на лодках. — Воды, значит? — Амвры причмокнул. — Но что, что, римляне? у, -у где родогост напал на корабли прорычал Рыва. — Совсем близко. Мы засели на обрыве, а они... Они вышли на лодках из притока, когда появились римляне. Их не было видно. И я... Тогда я побежал, чтобы сообщить тебе остальные... «Корабли военные?» – переспросил рыжий варвар. «Да, они обошли островок и плыли у нашего берега». «Поведешь нас на место. Берем оружие и вперед!» Мальчика никто не звал, но он помчался следом за скловинами, спешно похватавшими боевое снаряжение. Амвр мало сумел понять в разговоре варваров, но ощущение тревоги не ускользнуло от него. Любопытство завладело ребенком. «Что же случилось?» – спрашивал он себя. «Что? Может, перебрались сюда солдаты императора?» Спины быстро шагавших впереди мужчин не могли дать ребенку ответа. Лес сменялся полянами, они снова переходили в лес. ветки кустарников зло царапали руки и ноги мальчика. Он почти бежал, чувствуя, как все тело его покрывается потом. Нельзя было отстать от мужчин. Некогда было выбирать дорогу. Никто не обращал на него внимания, не отсылал обратно, и Амвр был рад этому безразличию. «Далеко еще? Сколько?» — сопел Добросвет. «Что?» — Дар остановился и взглянул на Рыву. «Уже близко!» «Вперед, вперед!» — проревел рыжебородый старшина. «Ты что с нами пошел?» — Рыва заметил ребенка и слегка сердито глянул в его сторону. «Молчишь?» — выдохнул Скиф с шумом. «Ладно, оставайся!» «Немного поднимемся и выйдем на утес!» — пояснил проводник. «Знаю эти места!» – пробурчал рыжий вожак. Малыш вздохнул с облегчением. Варвар больше не смотрел на него. Вспомнился миг, когда руки этого человека вырвали Амра из привычной пастушеской жизни. Нет, он не хотел вернуться назад и не хочет теперь. Если римляне пересекли Великую реку, он готов драться с ними, лишь бы дальше жить на воле. «Зубами и когтями!» – сказала в нем обида за прежние тяжкие годы. Он заставил себя прибавить шаг, чтобы не отстать от взрослых. «Я, кажется, слышу голоса», — неуверенно произнес волк, — «и звуки боя». «Всплески воды?» «Да, там идет бой!» Он бросил взгляд на рыбу, пробивавшегося сквозь ивня к избранному для наблюдения месту. «И я слышу!» — проворчал рыжий старшина. «Храни нас перрон!» Ветер все явственнее доносил до людей отзвуки сражения. «Это труба», — подумал Амвр, разобрав среди неясных шумов протяжный зов византийского сигнала. Он уже слышал ее несколько раз. «Кто же подает знак своим? Кто?» Он из последних сил пополз вверх по усыпанной камешками траве. Дыхание его давно сбилось. В горле горела сухая горечь. Еще немного. Малыш приподнялся и встал, придерживаясь за ветку вяза. Теперь он был на плато. С речного утеса видна была вся картина столкновения. Два римских корабля со всех сторон были обложены множеством лодок-однодеревок. Больше всего виднелось их с левой стороны от римских судов. Справа от них зеленым пятном лежал небольшой остров. Суда Дунайской флотилии Византии шли под парусами и на веслах. «Этого наши не рассчитали», — с усмешкой произнес Рыва. Он указал товарищам на однопалубные суда империи. «Ветер! Ветерок-то на их стороне! О, вот тебе речная засада, Родогост!» Амвр зачарованно смотрел вниз на светлые паруса кораблей. Десятки лодочек варваров источали потоки дротиков и стрел, взамен получали снаряды с кораблей. Только к борту последнего судна смогли прибиться скифы на нескольких однодеревках. Но воины Цезаря умело отражали натиск врага длинными веслами. Поблескивали шлемы римских воинов. Среди нападавших мало кто имел добрую защиту. «Правильно ты судишь, Рыба», — сказал Волк взволнованно. «Христианские крысы не настолько глупы, чтобы лезть в узкое место при плохом ветре. На воде мы с ними тягаться не сможем. Благо Дуна зимой твердый, а летом нам служит защита внезапность». «Спасибо, брат! Перунова наука дураков до смерти учит!» «Вот он, родогост!» — воскликнул сын Волка. Палец его указал на маленького человечка в пурпурном плаще и римской работы шлеме. «Отважен, как духи леса и гор! Он отрезает второй корабль!» Маленький римлянин прикрыл ладонями глаза от солнечного света. Ему хотелось получше рассмотреть главаря нападавших. «Так вот, кто все это устроил!» — с восхищением подумал Амвр. Но ему не хотелось, чтобы варвары захватили корабли. Он сочувствовал уже обеим сторонам. «Пусть римляне вырвутся!» Ведь их перебьют, как тех солдат в лесу. Пусть они вырвутся, Иисус, помоги им. И пусть скифы тоже останутся целы». Мальчику казалось, что Рыва разделяет его чувства. Слишком недовольным было лицо рыжего вожака. От угодивших в воду снарядов расходились круги. Пскловины подхватывали оружие и снова пускали в дело. Они больше не издавали страшного боевого клича. Речная дуэль продолжалась в тишине. Рыва щелкнул языком. «Ах, где остальные дозорные? Дар! Что ты об этом говорил?» «Они пошли вниз, попробовать остановить». «Глупо это, напрасное дело!» — прервал его рыжий старшина. «Хотя никто на наш берег не сунется, даже если Радогос спалит оба корабля». «Зря себя до да других тревожил! зря! Только доврит! Все одно нападение этого не одобрит!» «А если и правда корабли захватим?» — возразил Добросвет. «Не будет этого!» – уверенно ответил Рыва. «Вот увидишь!» Снова, но уже по-другому проревела труба. Первый корабль поднял весла, замедлил ход, а затем поплыл в обратном направлении. Нос превратился в корму. На ней появились рулевые весла. Страшный поток снарядов полетел с судна в сторону клины из лодок Склавин. На каждой из них было не более пяти человек. Люди старались укрыться щитами от дротиков и стрел римлян. Они наклонялись, переставали грести и слабо отвечали на залпы римлян. Неожиданно второй корабль прибавил ходу, а первый снова остановился и пошел в другую сторону. «Ну и чудеса!» — Амвр приоткрыл рот от изумления. «Вон как лихо они от варваров ушли. Может, и людей мало потеряли? Все борта алыми щитами укрыты, а стреляли, как умело». «Радогост ранен!» — воскликнул Дар. Подбородок его опустился. «Еще неизвестно», — волк потер глаз. «После узнаем». Оба византийских корабля двигались теперь почти вровень. Островок и проток остались позади. Выпавшие из однодеревок люди барахтались в воде. Товарищи помогали тонущим спастись, вытягивали их из реки, вытаскивали в однодеревки. Лишнемногие лодки склавин преследовали уходившие на всех веслах и парусах суда императорской речной флотилии. С прощальным торжеством гудели римские тробы. «Красивые эти корабли!» — сказал себе мальчик с восхищением. «И грозная они сила!» В какое счастье, что ни одно такое чудовище не помешало нашей переправе сюда! Быть бы мне тогда снова рабом!» «Бестолк!» — печально вздохнул Дар и опустился на камень. «Вот и все!» — пробормотал Рыва. «Дальше ничего не будет!»